«Вы Москвин», – заметила женщина. а к и м должен был вас предупредить?» Не спросила, даже не констатировала, просто о м о л л а с ь будто о камень при дороге споткнулась. Ни товарища, ни гражданина, еле фамилию выцедила. «Простите, кто должен был предупредить?» – недуменно моргнул Леонид. «И о чем?» Тетка ему сразу не понравилась. т о дорогущее, настоящей черной кожи, шляпка с накладным серебряным пером, пальцы в серой лайке, тяжелая челюсть чуть ли не на локоть вперед торчит, а на ногах британские пехотные ботинки на прочном шнурке. Бывший старший уполномоченный н а ш е г о л вот такие под нарвой. Удобные. «Ким Петрович Лунин». Женщина нетерпеливо поморщилась. «Москвин, не валяйте, дурака!» «Вот что, пароль нужен?» «Пожалуйста!» «Генерал Марш, сигнал часовой готовности к выступлению достаточно?» Тетка ждала, как и было договорено, возле выхода из Александровского сада. «Не одна!» В притык к тротуару стояло небольшое авто, черное и блестящее, как пальто незнакомки. «Достаточно, гражданка!» Леонид скользнул взглядом по оттопыренному правому карману. «В следующий раз пароль говорите сразу, иначе вам и браунинг может не понадобиться». Подбородок н а д в и н надернулся. «Москвин, не надо о себе много воображать. Вы здесь только для того, чтобы выполнять мои приказы. Ким вам это должен был разъяснить? И не называйте меня гражданкой. Я вам не посудомойка». Тогда подследственная, не стал спорить бывший чекист, в самый раз будет. Ни о чем подобном начальник не предупреждал. Позвонил перед концом рабочего дня, попросил подойти к выходу из сада, встретиться с дамой в кожаном пальто и с ней уже обсудить некоторые вопросы. И пароль назвал, чтобы без путаницы обошлось. Встретились вовремя. С «обсудить» же выходила явная накладка. «Дело вот в чём», – неохотно заговорила незнакомка, пропустив подследственную мимо ушей. «В цветочном отделе, которым руководит Ким Петрович, существует группа. Мы называем её внутренней. Старшим в ней является ваш знакомый Егор, но сейчас он в отъезде, и я его временно замещаю». Леонид не слишком хорошо представлял, чем именно занимается Жора Лафар. но на всякий случай предпочел согласиться. «Допустим, только загвоздка имеется. Егора я знаю, товарища Кима тоже, а вы простите». Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» На Святое Писание изволите намекать. Крашенные брови взлетели вверх. «Странный у вас юмор, однако». «Деяния апостолов», глава 19, насколько я помню. «Так вот, злой дух, можете называть меня Ларисой Михайловной, но не слишком з л о у п о т р е б л я т ь От товарища Кима имею приказ ознакомить вас с работой внутренней группы. Сейчас мы с вами сядем в авто. В салоне вести себя спокойно, дверцу не открывать и не мешать шоферу, ясно?» А прыжок на месте. поинтересовался товарищ Москвин, но ответом удостоен не был. Ехали словно в тюрьму. Лариса Михайловна устроилась рядом, выложив Браунинг к себе на колени. Шторки на заднем с и д е н ь е оказались задернутыми, а от шофера пассажиров отделяло толстое непрозрачное стекло. В таких авто даже бандиту ф о р т о в о м у не доводилось путешествовать. И Леонид невольно возгордился. Страха не было. Наглая тетка и безмолвный шофер, не конвойные волки. К тому же сам он при железе и без браслетов. Куда именно направлялись, никто ему не сообщил. А товарищ Москвин не слишком задумывался. Сами с к а ж у свой срок, никуда не денутся. А вот узнать, чем занимается внутренняя группа Жоры Лафара, и в самом деле хотелось. Ларису м и х а й л о в н а он раскусил сразу. Обычная шестерка с понтами, нос дерет не по чину, не иначе душу отвести пытается. При Киме Петровиче поди лишний раз чихнуть боится, а перед новичком хвост распускает ровно пава. Но и опаску терять не следовало. Такая и шлепнуть может, просто из вредности. Не зря ствол под рукой держит, волчицей косится. Спутница такое внимание к себе отметила. Внимательно поглядела, губы сжав, дёрнула породистыми ноздрями. Пистолет всё же спрятала и улыбнулась, словно пошутила удачно. Леонид отвернулся. «Шестёрка, но козырная, иначе бы не стал Жора её в заместителях держать. И товарищ Ким не из тех, кто в людях ошибается». «Приехали где-то через час». Охрана, встретив у ворот, заставила выйти из машины и принялась изучать документы. Ворота оказались монастырскими, из тех, что только из гаубицы раскурочишь. Над ними башня серого камня, влево и вправо зубчатые стены, а дальше черные тени церковных маковок. Столицу товарищ Москвин знал лишь в приглядку, но о монастырях же здешних слыхал немало. С 1917-го в них анархисты водились – А после, как черно-красных пролетарским дустом извели, ВЧК и прочие серьезные организации приспособили гнезда мракобесия под свои нужды. Этот был освоен основательно. Посты охраны, стоянка авто за воротами, черные змеи провода, уходящие вглубь стены. Служивые носили знакомую форму частей стратегического резерва. Черные петлицы с желтыми буквами, штык-ножи при поясе карабины образца 1910 года. Лариса Михайловна по-прежнему молчала, даже дорогу указать не изволив. Повел их сопровождающий с нашивками на рукаве в компании с двумя плечистыми к о н в о й н а м и Сначала через какие-то темные палаты, затем гулким пустым коридором, п р о п а х ш и м воском и ладаном. Наконец, дверь на скрипучих петлях, а за нею лестница в дюжину ступенек. «Пригнитесь, товарищ! Низко здесь!» з а п о з д а л о предупредил один из конвойных. Леонид уже успел зацепиться о каменный свод. Хорошо, что фуражка голову защитила. Подвал. Лариса Михайловна, подойдя к одной из бочек, стоящих возле стены, взяла стоящий сверху небольшой черный фонарь, щелкнула выключателем. Электрический свет ударил в крышку железного люка. «Приготовьтесь, москвин!» – бросил равнодушно. «Сейчас попутешествуем. Сапоги испачкайте, н у не беда. Почистите, если вернетесь!» Леонид поглядел под ноги, однако грязи там не обнаружил. Пол каменный, ровный, даже подметенный. Что на стенах, не разглядишь, темно. По сторонам бочки натыканы, в углу неярко горит керосиновый фонарь. «Сдайте оружие!» – велел старшой с нашивками. «И патроны тоже!» Очевидно, в этом и заключалась подготовка. Товарищ Москвин оказался п о с л у ш е н расстегнул шинель, вынув из кобуры, что подмышкой пряталась на ган. Затем полез в карман галифе, достал маленький черный маузер. Патроны. Улыбнулся, руки поднял. «Чисто, гражданин начальник!» Сопровождающий улыбаться не стал. Охлопал карманы, скользнул ладонями по бокам. Поглядел недоверчиво. «Что в сапогах?» Ленит поглядел удивленно. «Топор, колун, ясное дело. Показать?» Начальничек поглядел из-под лобья, но проверять не стал. Между тем служивы уже возились с люком. з а с к р и п и л о старое железо, пахнуло стылой сыростью. Женщина, подойдя к открывшемуся проходу, посветила фонарем, обернулась. «Слушайте, Москвин, два раза повторять не стану. Внизу под земелье, если заблудитесь, искать вас не станут. Я иду первая, вы сразу за мной. Хожу я быстро, так что постарайтесь успеть, ясно?» Леонид молча кивнул. Лариса Михайловна с н и з к о д и т е л ь н о усмехнулась и первая ступила на узкую черную ступеньку. п о д з е м е л ь бывший старший уполномоченный не любил, будучи твердо уверен, что ничего хорошего вдали от солнечного света происходить не может. Когда сразу же за лестницей под ц е п о к попала винтовочная гильза, в своей уверенности он только утвердился. О том, как столичная ВЧК использует древние выработки под городом, его сослуживцы рассказывали еще в 1918-м. Причем не без зависти. В Питере исполнение приходилось проводить в море, на баржах и понтонах, что было не слишком удобно и не давало полной гарантии. Мертвые, даже связанные с грозом на ногах, упорно выбирались наверх, к живому солнечному свету. Здесь же, в каменной толще, всем, правым и неправым, обеспечен поистине вечный покой. А еще вспомнился подвал с обшитыми фанерой стенами, резкий свет фонарей, черная тень у прохода. Ту ночь господь, в которого бывший старший уполномоченный напрочь не верил, помог грешному рабу своему. «На месте злачни, т а м о вселимя, на воде покойне воспитами», беззвучно шевельнул губами Леонид, глядя в густую тьму. «Жив ли еще седой археолог? Может, и его сейчас таким же подземельем ведут? Не поможешь, даже не станешь рядом». Душу мою обрати, настави мянастези правды имени ради своего. а щ е б о и пойду посреди сеней смертные, не убоюсь а зла. Мысли были далеко, но глаза привычно примечали. Узкий коридор, большой зал с несколькими проходами под каменными арками. Возле нужной два черных креста слева и справа. Потом новый коридор. Но уже пошире. Ниши в стенах, камешки и галька под ногами. Луч фонаря скользил по влажному камню, утыкаясь в низкие, грубо рубленные своды. Где-то совсем близко капала вода. Кап-кап. Кап-кап. Кап-кап. Первый перекур сделали примерно через час. Лариса Михайловна осветила фонарем большую неровную вырубку слева от прохода. Внутри две глубокие ниши и несколько крупных, грубо о т т е с н н ы х камней. т у да. Когда закурили, присев н о соседние камни, спутница кивнула в сторону черного прохода. «Ну как, Москвин, не страшно?» Леонид огрызаться не стал, ответил серьезно. «Нет, не страшно. Лариса Михайловна, почему вы так волнуетесь? Или я вам настолько не по душе?» Женщина дёрнула губами, словно выругаться хотела. «Вы...» «Какое вам, собственно, е дело?» «Если интересно, скажу». «В прошлый раз мне пришлось идти здесь с одним молодым человеком. Он мне очень нравился». «Очень». «Но я уже знала, что ничего у нас с ним не будет. И у него тоже не будет...» «Ничего». «А вы, извините, обычный бандит...» Мы таких в 1918-м Волге топили, чтобы патроны не тратить. Товарищ Москвин кивнул, соглашаясь, прищурился. Бандит согласен. Кстати, в нашей банде есть такой закон. Умри ты сегодня, а я завтра. Так что вы поосторожней будьте. Отсюда я твердо намерен выйти живым, а насчет вас как получится. С товарищем Кимом мы уж как-нибудь это перетрем, ясно? Не пугайте, блеснули крепкие зубы, у меня за спиной целый батальон таких как вы, у каждого амбиции было вагонами загружай. И ничего, сплю крепко. Достала пистолет, в р у к е взвесила. Докурили? Тогда двигайте, впереди пойдете, оступитесь, нос расквасите, невелика беда. Теперь идти стало труднее. Камни так и норовили прыгнуть под ноги, а луч фонаря, бивший в спину, больше мешал, чем освещал дорогу. К счастью, коридор стал заметно шире. Ниши исчезли, зато появились надписи, некоторые на понятном русском, но большинство славянскими буквами, словно в церковной книге. Имена. а л е к с е й Сергий, Петр, Николай. «Помоги, Господи, укрепи душу мою». Пропадаю безвестно. И снова имена. Никифор, Марья, Раб Божий Стефан. После одного из перекрестков Леонид невольно остановился. Из стены выпирало что-то черное, большое. Камень? Нет, не камень, металл. Он протянул руку. Это гроб, пояснили сзади. Желаете удостовериться? Рука о д е р н у л а с ь В ответ негромкий смешок. Ларисе Михайловне было весело. Вскоре товарищ Москвин заметил, что привычный стук капель умолк. Песок под ногами зашуршал, задымился легкой пылью. Луч фонаря пробежался по стенам, уткнувшись в глухой камень. «Поворот!» – негромко бросила женщина. «Нам направо. Считайте, пришли». За поворотом оказался еще один коридор, такой же широкий и сухой. Слева шагах в тридцати мелькнуло что-то похожее на ступени. «Идите, идите!» – подбодрила Лариса Михайловна. «Возле входа поговорим!» Это действительно оказался вход, аккуратно врезанный в неровный серый камень. Ступеньки, витые колонны по бокам. Наверху небольшая ниша для иконы. Пустая. «Церковь? Часовня?» Луч фонаря скользнул по т в е р д и утонул в чёрной глубине вырубки. Затем уткнулся в серый камень ступеней. «Действуем так», – велела женщина. «Вы входите, а я стою на пороге. Справа стоят две керосиновые лампы. Зажжёте обе. Потом войду я. Вопросы?» «Что это?» л е н и д кинул в сторону пустой ниши. «Точно неизвестно. Краеведы называют это место ч а с о в н е из Куратовых. Считается, что ее приказал вырубить сам Малюта, причем не для христианских служб, а чуть ли не для черной мессы. Малюта, он же Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, имел двор, расположенный не так далеко отсюда. Впрочем, что я вам рассказываю? Вам разве интересно? Товарищ, москвину смехнувшись, развел руками. А вдруг пригодится? Опыт предшественников, так сказать. Что возговорит малюта, злодей Скуратович? Ах ты, гой, еси, царь Иван Васильевич, Не вывез тебе изменушки до веку, Сидит супротивник, супротив тебя, Ест с тобой с одного блюда, Пьет с тобой с одного ковша, Платье носит с одного плеча. Князя Серебряного читали? Луч фонаря вновь исчез в чёрной пустоте. Странно. Мне эта книга в детстве очень нравилась. Почему-то я думала, что между нами не может быть ничего... Впрочем, неважно. л е н и д рассмеявшись, легко шагнул на ступеньки. Я его набирал в типографии, до того, как в р а з б о й н и к е податься ещё и поработать довелось. Если интересно, с двенадцати лет. Вы т о когда в куклы играть перестали. Заглянув в темноту, вдохнул сухую застоявшуюся пыль. Малюта, говорит, ь весело выходит. Надевайте на него платье черное, поведите его на болото жидкое, на то или лужу поганую, вы п р е д а т е его скорой смерти. Все бояре разбежались, один остался малюта злодей. Луч помог, в ы с а е т и л правый угол. Вот и фонари. Товарищ Москвин, д о с т а л из кармана зажигалку, щелкнул д о верности, двинулся дальше. Первый фонарь. Есть фонарь. Поставьте посредине, второй к дальней стене, там есть дверь. Лариса Михайловна стояла на пороге. Рука в правом кармане, к браунингу поближе. Внутри ничего интересного. Просто маленькая комнатка, а прохода нет. Не убежите. Керосин горел нервно, то вспыхивая, то свертывая стрепещущим синим огоньком. Товарищ Москвин поднял фонарь, огляделся, шагнул обратно ко входу. Эй, вы куда? о п о з д а л а Фонарь уже стоял на полу в пяти шагах от двери. Огонь в очередной раз съежился, и Леонид мягко шагнул в подступившую темноту. исчез. «Вы где?» Луч фонарика, неуверенно пробежавшись по залу, уткнулся в массивный камень ближайшей колонны. «Москвин, это не смешно. Прятаться здесь негде. Убегать некуда». Лариса Михайловна шагнула вперед, поднимая руку с пистолетом. Керосин ярко вспыхнул, прогоняя тени. «Я здесь. А вы? Стойте на месте. Не вздумайте поворачиваться». л е н и д неслышно возник за ее спиной, заграждая выход. Женщина стояла как раз между ним и фонарем. А это для полной ясности. Пуля сухо щелкнула о камень. Товарищ Москвин опустил браунинг. Сырик а п е т не подвел. Как чувствовал, с утра проснувшись пораньше занялся резинкой. Накануне специально в Мостельпром завернул. В дамский отдел, где ритузами торгуют. Пиджак надевать не стал, прямо под шинель приспособил. Щупали, не нащупали. Хлопали, прохлопали. И что теперь скажешь, тетка? Лариса Михайловна молчала, словно камнем оделась. Неспешно текли минуты. Одна, другая, третья. Леонид прикинул, насколько еще хватит керосина. Если лампа погаснет, шансы вновь уравняются. «Поговорим?» – как можно небрежнее бросил он. В ответ послышался негромкий обидный смех. «Зачем? Вам никуда не деться, Москвин. Даже если запомнили дорогу назад, из монастыря вам не уйти. Других путей вы не знаете, так что либо вас поставят к стенке, либо будете блуждать под землей до скончания века. Здесь сотня призраков, будете сто первым». Леонид вновь представил, как гаснет лампа. «Хорошо», – вздохнул он. «Уравняем шансы. Поворачивайтесь». Лариса Михайловна обернулась, подняла руку с пистолетом. Опустила. «Не искушайте». «Ладно, хватит мелодрамы. Там дальше есть что-то похожее на скамью. Зажигайте вторую лампу». Скамья оказалась каменной, грубо вырубленная лавка возле правой стены. Одну лампу оставили у входа, другую Лариса Михайловна взяла себе. Неровный свет изменил ей лицо. Казалось, женщина постарела на много лет. «Я вам кое-что должна объяснить», – заговорила она, глядя не на собеседника, а куда-то вбок. «Не о б р а щ а й т е с ь тем, что Ким Петрович обратил на вас внимание. В нашей группе каждый играет свою роль». Я отвечаю за безопасность. Без моего слова в группу никто не будет включен. Судьба же отвергнутых кандидатов не слишком завидна. Итак, вначале вы должны ответить на некоторые вопросы». Леонид пожал плечами. «Смотря на какие. В моей банде обычаи суровые. Языки на лету режут». Женщина поморщилась. «Не надо кокетничать. Я прекрасно знаю о вашей работе в ВЧК. Егор расхвалил вас, словно тульский пряник на меду. Но вы расстались с ним еще в 1919-м. С тех пор много воды утекло. Почему б о к и приказал вытащить вас из тюрьмы?» «Если верить ему самому...» Товарищ Москвин задумался, вспоминая. я в м е ш и л а с ь третья сила». Блюмкина послал действительно я, но не только по своей воле. Кажется, дословно. Вот это мне и не нравится. Лариса Михайловна встала, расстегнула пальто. Вам не жарко? Здесь внизу очень странный климат, все время меняется, хотя с точки зрения науки такого быть не должно. Вы уже знаете, что кем-то в руководстве партии установлен контакт с с ы н ы м и Пусть будет мирами, хоть это и не совсем точно. Не только получение информации, но и прямая связь, возможно, даже перемещение. Леонид вспомнил книги, читанные им в секретной комнате. «Людей тоже?» – на всякий случай уточнил он. Женщина поглядела недоверчиво. «Вам это обязательно нужно знать». «Хорошо, скажу». «Да». с у щ е с т в о в а л и, возможно, по-прежнему существует линия связи. Мы называем ее канал. Он вполне реален. Именно благодаря каналу в наш мир попал хорошо известный вам человек. К сожалению, тот канал перестал существовать. А новый, созданный взамен, мы не контролируем. Пока все понятно. Бывший старший уполномоченный усмехнулся. «Будь мы на допросе, обязательно потребовал бы разъяснить. Но я, кажется, догадался. Канал контролирует не тагосфер. А вот с ним у вашей группы большие трудности. Известный человек – это вы о вожде? Интересный ход мыслей. Вам уже успели насплетничать?» Женщина, достав портсигар, закусила крепкими зубами папиросный мундштук. «Прикурить дайте». л е н и д присел поближе, щелкнул зажигалкой. «Спасибо. В последнее время про вождя распускают очень много слухов. Это, конечно, не случайность». «Поздно. Для миллионов людей он уже стал богом, а богохульству никто не верит». «Нет, не он. Значит, не догадались». Ким Петрович Лунин родился в 1932 году. В нашей истории до этой даты еще целых девять лет. Кстати, он родной племянник н а г л о в о мальчишки из центральной комиссии, Николая Лунина. Понятно не нашего, а так сказать, своего. Поэтому Ким не воспринимает этого фанатика всерьез. И между прочим, зря. Ким жил при диктатуре Сталина, в его реальности она длилась больше тридцати лет. он почему-то считает что за всем этим стоит все тот же агасфер по- моему в глубине души ким уверен что имеет дело не с человеком а с каким-то демоном товарищ м о с к в и н н е слишком удивился да он так говорил но э, как я понял агасфер коллективный псевдоним который сейчас использует кто-то из политбюро а болтовня про демона просто для отвлечения внимания. Женщина дёрнула плечами. Не знаю, что а г а с ф е р не выдумка, а вполне конкретное лицо, я уже успела убедиться. Ничего, возьмём за жабры, будем разбираться. Теперь о нашей группе. Мы занимаемся временем. Всем, что связано с контактами между реальностями. Цель – взять их под полный контроль и самим перейти в наступление. «Знаете, зачем вы понадобились Киму? Он считает, что скоро мы сумеем добраться до канала, и нам понадобятся разведчики. Вы пока единственная кандидатура. Интересно?» «Не слишком». Леонид тоже з а к у р и л взглянул на почти неразличимый в полутьме каменный потолок. «Другое время. Пусть даже другой мир, но очень похожий на наш». Он вроде здешнего подземелья. Воздуху мало, и неба не видать. Может, к и м о Петровичу требуется тамошнего Сталина п р и х о д о в а т ь Нет, не хочу. Мне ту скулу обещали, так что я лучше подожду. Достал папиросную пачку, полюбовался красной планетой. На ладони взвесил. И вообще, не люблю в чужих драках участвовать. Товарищ Ким свой. Но и Агас Верни Денигинец. Разберитесь вначале между собой, а потом других зовите. Сколько ребят из тех г р у п п из-за вашей свары пропало? Жора... Егор Егорович меня на нынешнюю должность сосватал, вот я при ней и остаться хочу. Понятно? Сказал и о Париже подумал, где родичи Лафара п р о ж и в а е т Если совсем припечет, надо будет уходить, но не к тамошним иммигрантам. а к тем, кто держит установку пространственного луча. Найти бы к ним подходящий ключик, чтобы дорога на ту скулу открылась. А там пусть ловят раба Божьего в межзвездном эфире. Лариса м и х а й о в н а встала и спрятала портсигар, достав вместо него что-то очень похожее, но не из серебра, а из черного металла. «Я и сама против вашей кандидатуры, Москвин». «Агосфер вполне мог провести вербовку еще в тюрьме, а потом приказать Буки у вас выручить». Почти уверена, что так и было. Но Ким Петрович все-таки решил попробовать. У нас есть гарантия. Канал единственный. Остаться же в ином мире вы не сможете. Месяц-два и рассыплитесь на молекулы. И никакие демоны не помогут. Так что не зарекайтесь». Чтобы не быть голословной, кое-что покажу. Мечтаете о тускуле? Взгляните вначале на нашу планету». Рука с черным портсигаром дрогнула, и в тот же миг прямо в черной пустоте под каменным потолком возник огромный голубой шар. Он мало походил на привычный школьный глобус, континенты едва угадывались, полюса покрывали неровные белые пятна, но не узнать Землю было невозможно. Леонид встал. Голубая планета притягивала маня, словно недоступная тайна, за редкими облаками в чёрной ночной тени столицы. Где-то там, в тёмном безвидном подземелье, он сам. «А это вы, Москвин!» Женщина словно читала его мысли. «Полюбуйтесь!» Голубой шар пропал. Вместо него из пустоты соткалось что-то жёлтое, страшное, Едва различимая среди синеватой мути. Голова, перекошенный последней мукой рот, пустые впалые глазницы, перебитый нос в к л о ч я х разорванной кожи. «Гриша Пантюхин!» – с к р и п н у в зубами бывший бандит Фартовый. «Даже хоронить не стали, сволочи!» Лариса Михайловна махнула рукой, убирая мрачное видение. Повернулась. «Ошибаетесь, Москвин!» В нашей истории вам очень повезло. Не везде бандитам такое счастье. В мире, с которым нам предстоит иметь дело, л е н и д с е м н о в и ч Пантелкин был убит при аресте на улице Можайской 13 февраля 1923 года. Так что вы имели сомнительную честь увидеть себя самого в банке со спиртом. Понравилось?